раймон ночью мне приснилась старая обветшалая усадьба в дартанской долине часть прианного моей давно отошедший отдел двоюродной прабабки эксцентричной графини ольгерды дартанской она сама прабабка а не усадьба уже давно лет десять как проживала в роскошном доме отдыха в отдельном солнечном мире вечной весны и сюда в наши мрачные края, возвращаться не собиралась принципиально. Усадьба и подавно была ей абсолютно не нужна. Мне, собственно говоря, тоже. Просто большой пыльный дом, набитый старомодной мебелью под чехлами, без прежнего процветавшего хозяйства и услуг. Я давно, годами, планировал продать это забытое богом место какому-нибудь местному барону, но все руки не доходили. Вечно находились дела поважнее. Теперь же внезапно, ярко и отчетливо, увидел ее во сне. Дом выглядел неожиданно ухоженным и, как ни странно, явно жилым. На высоких окнах с переплетами колыхались легкие белые занавески от сквозняка. Перед парадным входом буйно цвел некогда запущенный сад, в котором яркие сочные цветы всех оттенков распускались, словно приветствуя раннюю весну, а в глубине сада среди цветущих кустов возилась какая-то женская фигурка в светлом платье. Я не разглядел ни лица, ни черт, они были смазаны, как в тумане. Да, но и не надо было в тот момент. Сам факт чьего-то явного присутствия в этом давно покинутом месте уже меня изумил и насторожил. Кому, черт возьми, понадобилось это рухлить? Как вообще кто-то мог появиться там без моего ведома? А как же мощные охранные амулеты, вмурованные в порог и камины, они не должны были пропустить ни одного незваного гостя, тем более надолго? С этой тревожной мыслью я и проснулся в своей широкой холодноватой постели, потянувшись во все стороны, чтобы разогнать остатки навязчивого сна. «Приснится же такое!» — проворчал я хриплым от голосом, потирая глаза. Я потянулся еще раз и в этот момент вспомнил. «Гномы! Сегодня я должен был встречаться с этими мелкими торгашами. Мне просто необходимо было заключить с ними сделку о купле-продаже». «Да чтоб вас!» — беспомощно выругался я. «Лайон, сволочь удачливая!» наверняка спокойно дрыхнет в своих покоях со своей сломанной ногой, укрывшись теплым одеялом, а мне, несчастному, разбираться с гномами и их каверзными контрактами. Эти маленькие, но невероятно наглые существа предпочитали все важные дела делать с раннего утра. С самого очень раннего утра, когда солнце еще только краешком показывается из-за гор. Тогда, когда все нормальные уважающие себя существа обычно спят крепким сном. Гномы уверяли, что именно так постоянным трудолюбием с первыми петухами и достигается настоящее богатство. Хотя даже глупые детеныши знали, что истинное богатство достигалось гномами исключительно удачной добычей редких минералов, а затем и хитрой продажей магических артефактов и амулетов. Те из гномов, кто не работал в глубоких шахтах или не торговал амулетами на базарах, были беднее кладбищенских зомби и питались объедками. Их фанатичный подъем с утра пораньше сам по себе ничего им не давал, кроме синяков под глазами. В любом случае, хочешь, не хочешь, а мне пора было вставать. Встреча состоится совсем скоро. Дай темные боги успеть себя в порядок привести до их прихода. Ес неохот и поднялся с теплой кровати, чувствуя, как холодный предрассветный воздух пробирается сквозь щели в ставнях, заставляя меня поежиться и стучать зубами. Затем резко дернул за шнур серебряного колокольчика, вызывая сонного слугу, и широким, решительным шагом направился в соседнюю мыльню, срочно приводить себя в презентабельный вид. После освежающего, но слишком короткого мытья обязательный завтрак. Я механически проглотил чуть подслащенную овсяную кашу с орехами и поджаренные хлебцы с острым сыром и копчеными колбасками. Запил все это стаканом кисло-сладкого фруктово-ягодного морса и приказал слуге немедленно вытаскивать из огромного дубового шкафа парадный костюм. Пора было облачаться в доспехи дипломатии для встречи с гномами.